Глава двадцать девятая. Шкатулочник. Канад с узлами, казалось, тянулся бесконечно. Временами они выходили к поворотам и развилкам туннеля.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 Шлем с зеркальным куполом был закреплен на поясе скафандра хромированным карабином. «Тебе лучше в нем остаться», — сказал Джонс. «Он единственный в месте. Там, где я сплю, у меня есть такой же, но для него нет воздуха. Фляжки Вига не налезают на мой респиратор, а его скафандр — сплошные дыры». Он пожал плечами. «Ну, пожалуйста», — взмолилась Марли, сражаясь с запором на скафандра.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 И вот она вынырнула за ним, позабыв свои страхи, позабыв о тошноте и постоянном головокружении. И поняла. «Бог мой!» – выдохнула Марли. Едва ли откликнулся Джонс. Хотя, возможно, старины Вига. Жаль, однако, что он сейчас ничего не делает. Тут тогда повеселей. Что-то проплыло мимо Марли в десяти сантиметрах от ее лица.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 Она покачала головой. Убеди обитателей сердечников впустить Пако и его людей, Марли, продолжал Вирик. Я приобрел сердечники за час до вашего вылета из орли через посредника в Пакистане. Удачная сделка, Марли. Великая сделка. Пако, как обычно, позаботится о моих интересах. На этом экран погас. Ладно,